Глава тридцать пятая. Я отправилась по магазинам Бергена в поисках чего-то подходящего и пристойного для выступления на концерте. Выбор пал на простое черное платье. Надела его перед концертом, стараясь не думать о том, что в похожем наряде выступала на траурной церемонии Патео. Нанесла на лицо немного пудры, чувствуя, как начинает бурлить адреналин в крови. Наверное, адреналина оказалось слишком много пришлось бежать в туалет, где меня благополучно вырвало. Вытерев насухо слезящиеся глаза, я снова уселась перед зеркалом, опять припудрилась и слегка тронула помады и губы. Потом подхватила футляр с флейтой, плащ и направилась к лифту. Мы договорились с Вильямом встретиться внизу в вестибюле. По правде говоря, в последние дни на мое плохое самочувствие влияли не только погодные условия настораживала та холодность, с держался в последнее время Вильям после того приглашения на ужин. Разговаривал он сейчас исключительно о делах. Даже в такси мы обсуждали с ним только музыку, которую только что репетировали. Но вот распахнулись дверцы лифта, и я вышла в вестибюль. Вильям уже поджидал меня, стоя у ресепшн, очень импозантный в своём идеально сшитом чёрном смокинге. Неужели он так обиделся на меня за то, что я отказалась тогда поужинать с ним? Почему-то мне вдруг вспомнилось, что на начальном этапе наших отношений с Тео тоже возникали неловкие моменты. А ещё что-то подсказывало мне, что Вильям совсем не гей. «Прекрасно выглядите, Айли», — приветствовал он, поднимаясь со стула мне навстречу. «Благодарю, но чувствую, что это далеко не так». «О, все женщины излишне самокритичны, и вы тоже не исключение», — заметил он как бы мимоходом по пути к такси, которая уже поджидала нас. Всю дорогу мы ехали молча. Напряжённая тишина, витавшая в салоне машины, действовала мне на нервы. «Что за кошка пробежала между нами?» — недоумевала я. «Почему Вильям так скован в общении со мной? Так холоден?» Прибыв в театр «Логен», Вильям первым делом отыскал у строителя концерта. Она уже поджидала нас в фойе. «Сюда, пожалуйста», — пригласила нас женщина и ввела в красивый зал с высокими потолками. В портере тянулись ряды кресел. Горели люстры и канделябры, освещая узкий балкон, который опоясал зал сверху. На пустой сцене возвышался величественный концертный рояль. Рядом стоял пюпитр для нот. То и дело мигали огни рампы. Светотехники проводили последнюю проверку сценического освещения. «Оставляю вас одних», — сказала устроительница. «Можете пока порепетировать. Зрители начнут запускать в зал за 15 минут до начала концерта. Так что в вашем распоряжении по крайней мере минут 30, чтобы проверить акустику зала и качество звучания рояля». Вильям коротко поблагодарил её и взбежал по ступенькам на сцену подошёл к роялю, поднял крышку и пробежался пальцами по клавишам. «Слава богу, это Стейнвей!» — с явным облегчением выдохнул он. «Звук хороший. Ну что, повторим всё по-быстрому?» Я извлекла из футляра флейту и стала собирать её. И тут заметила, как у меня трясутся пальцы. Мы быстро проиграли всю сонату. Потом Вильям стал повторять свои сольные номера, а я отправилась на поиски уборной, где меня снова вырвало. Я ополоснула лицо холодной водой и глянула критическим оком на своё отражение в зеркале. «Что же это со мной такое творится?» В который раз задалась я одним и тем же вопросом. Я никогда не страдала морской болезнью. Даже в самые неприятные моменты, когда море штормило и волновалось, я вела себя, как подобает моряку. «А тут нате вам, пожалуйста. До начала концерта чуть менее 20 минут, а я расклеилась, словно салага, впервые в своей жизни попавший в шторм. И как же я стану играть на флейте перед слушателями?» Через какое-то время я вернулась за кулисы и глянула в зрительный зал. Публика постепенно заполняла портер. Потом украдкой взглянула на Вильяма. Судя по всему, он настраивал себя на выступление — творил своеобразный подготовительный ритуал что-то бормотал разминал пальцы расхаживал туда-сюда я не решилась побеспокоить его к сожалению соната для флейта и рояля значилась в программе концерта последним номером что означало, что мне еще долго придется томиться за кулисами ждать своего выхода и волноваться с вами все в порядке Шепотом спросил у меня Вильям, когда конферансье уже объявил его и стал зачитывать наиболее впечатляющие факты из его творческой биографии. «Всё хорошо, спасибо», — коротко ответила я. В зале раздались громкие аплодисменты. «Хочу ещё раз принести самые глубокие извинения за проявленную бестактность тогда, когда я пригласил вас на ужин. Учитывая все обстоятельства, это был крайне неподобающий поступок, совершенно неуместный». «Мне вполне понятны ваши чувства и ваши переживания. Обещаю, впредь я буду относиться к ним с должным уважением. Надеюсь, мы останемся друзьями». С этими словами Вильям направился на сцену, поклонился слушателям и сразу же сел к роялю. свое выступление он начал с этюда номер пять «Соль бемоль мажор» Фредерика Шопена, быстрого и технически чрезвычайно сложного произведения. Но вот растаяли в воздухе последние аккорды дивной музыки, И в этот момент я вдруг почувствовала нечто отдалённо похожее на разочарование. Почему Вильям предложил мне только дружбу? Мелькнуло у меня, и я сама испугалась подобных мыслей. Интересно, как бы отреагировал Тео на моё внезапно возникшее влечение к Вильяму? Мне показалось, что прошла целая вечность в томительном бездействии, пока я нервно рассказывала за кулисами в ожидании нашего совместного номера. Наконец я услышала, как Вильям объявил моё имя, и я устремилась на сцену. Широко улыбнулась ему, словно благодаря за ту поддержку и ту доброту, которую он проявил ко мне в последние несколько дней. Потом поднесла флейту к губам, давая понять, что я готова. И мы начали играть. Но вот, наконец, Вильям отыграл самый последний номер своей программы, после чего мы оба вышли на поклоны публики. Мне было так странно стоять рядом с ним на авансцене и кланяться зрителям. Устроители концерта даже преподнесли мне небольшой букетик цветов в знак благодарности. «Хорошо сработано, Алли. Очень хорошо на самом деле», — поздравил меня Вильям, когда мы направились за кулисы. «Присоединяюсь к вашим словам, Вильям. Согласен целиком и полностью». Я повернулась на знакомый голос и увидела Эрлинга директора мемориального музея грига Он стоял в кулисах, а рядом с ним ещё двое незнакомых мужчин. «Добрый вечер», — улыбнулась я. «Спасибо за добрые слова. Алли, позвольте представить вам Тома Халворсона, потомка Йенса Халворсона и по совместительству его биографа. Я уже не говорю о том, какой он виртуозный скрипач. А ещё тоже по совместительству второй дирижёр филармонического оркестра Бергена. А это Дэвид Стюарт, руководитель нашего оркестра. «Рад познакомиться с вами, Алли», — обратился ко мне Том, в то время как Стюарт тут же переключил своё внимание на Вильяма. «Эрлинг рассказал мне, что вы тут проводите кое-какие изыскания, касающиеся моих предков, так?» Я подняла глаза на Тома и подумала, что его лицо мне очень знакомо. Вот только не пойму, откуда я его знаю рыжеволосый, как и большинство местных жителей, россыпь веснушек вокруг носа, огромные голубые глаза. «Да, пытаюсь, по крайней мере. Буду рад помочь вам, чем сумею. Но только, пожалуйста, не сегодня. Я только что прилетела из Нью-Йорка. Эрлинг встретил меня в аэропорту и привёз прямо сюда, на концерт, чтобы я смог послушать игру Вильяма. Такой долгий перелёт умотает кого угодно — Воскликнули мы с ним почти одновременно и после короткой паузы смущённо улыбнулись друг другу. «Вы правы», — снова подтвердила я. В эту минуту к нам повернулся Дэвид Стюарт. «К сожалению, я вынужден покинуть вас прямо сейчас, а потому говорю всем до свидания. Том, перезвони мне, если будут хорошие новости». Прощальный взмах рукой, и Дэвид исчезает из виду. «Вы, наверное, в курсе, Алли, что мы все стараемся убедить Вильяма присоединиться к нашему коллективу, филармоническому оркестру. Что надумали Вильям?» «Кое-какие мысли имеются. Впрочем, вопросы тоже, Том. Тогда предлагаю заглянуть в одно местечко, это рядом, через дорогу. Перекусим, пропустим по рюмочке, а заодно и поговорим. Надеюсь, вы составите нам компанию». Обратился Том к Эрлингу и ко мне. «Если у вас с Вильямом есть тема для обсуждения, то, пожалуй, мы не станем вам мешать». «Никаких особых тем у нас нет. Жажду услышать от Вильяма — да. И тут же откупориваем бутылку шампанского». Десятью минутами позже все мы уже сидели в уютном ресторанчике за столиком при свечах. Том и Вильям, перегнувшись через столик, беседовали о чём-то своём, а я разговаривала с Эрлингом, сидевшим напротив меня». «Вы действительно очень хорошо выступили, Алли. Слишком хорошо, чтобы не заметить, как вы талантливы. Не говоря уже о том, какое удовольствие вы получали сами от того, что играете». «А вы тоже музыкант?» — поинтересовалась я у него. «Да. Во всяком случае, я родился в семье музыкантов. Как и Том. Играю на виолончели. Даже иногда выступаю в городе с небольшими оркестрами. Берген ведь очень музыкальный город» а наш филармонический оркестр — один из старейших в мире. «Итак», — объявил нам Том, — «можно заказывать шампанское». Вильям дал согласие. «Мне никакого шампанского. Спасибо, но я никогда не пью после девяти вечера», — категорическим тоном отреагировал Вильям. «А вы потихоньку начинаете приобщаться к спиртному, и в неурочное время, коль скоро решили перебраться в Норвегию», — шутливо посоветовал ему Том. «Алкоголь — это то, что помогает нам, здешним жителям, пережить долгие и суровые зимы». «Что ж, коль так, то присоединяюсь к вам в честь столь знаменательного события», — благосклонно уступил Вильям, когда возле столика появился официант с бутылкой шампанского. «Ваше здоровье, Вильям!» — хором провозгласили мы здравицу, когда подали еду. «А мне вот после бокала шампанского сразу же полегчало», — улыбнулся Том, глянув на меня. — И я даже готов послушать ваш рассказ, Алли. Так всё же, что именно связывает вас с Йенсом и Анной Халворсон? Я коротко рассказала Тому о завещании посолта. Сказала, что среди тех дорогих вещей, которые оставил мне в наследство покойный отец, была и книга Йенса Халворсона, в которой он изложил биографию своей жены. Упомянула я и про армиллярную сферу, координаты на которой и привели меня вначале в Осло, а потом сюда, в Берген, в музей грига «Поразительная история», — пробормотал Том вполголоса внимательно разглядывая меня. «Выходит, нас связывают какие-то родственные узы. Вопрос лишь в том, какие именно. Я недавно достаточно скрупулёзно изучал свою родословную, но пока не усматриваю никаких видимых связей между нами. «Я тоже», — поспешила я с ответом, чувствуя себя неловко от того, что Том может подумать, будто я копаюсь в чужих жизнях исключительно из корыстных побуждений. «Между прочим, я заказала вашу книгу. Она сейчас летит ко мне по экспресс-почте из Штатов. Очень любезно с вашей стороны, Алли. Но, кажется, у меня дома есть лишний экземпляр. Могу подарить, если хотите». «Спасибо, но только с вашим автографом. Или подпишите хотя бы ту книгу, которая прибудет ко мне из Америки». «Что ж, коль скоро я теперь знакома с вами лично, то, может, вы согласитесь помочь мне? Прояснить, так сказать, некоторые детали? Хотелось бы узнать, как складывалась история семьи Халварсон уже после того, как ушёл из жизни Йенс. Вы в курсе?» «Более или менее да». К сожалению, его потомкам выпало жить в очень непростое время. Как-никак, а на этот временной отрезок приходится сразу две мировых войны. Во время Первой мировой войны Норвегия оставалась нейтральной страной, но зато в ходе второй сильно пострадала от немецкой оккупации. «Правда, а я и понятия не имела, что Норвегия была оккупирована», — честно призналась я. История никогда не числилась среди моих любимых школьных дисциплин. Я даже не задумывалась никогда над тем, какой урон нанесла минувшая война таким небольшим странам, как Норвегия. Считала, что основные действия на военном театре разворачивались между главными противниками. А тут Норвегия — такая мирная, спокойная страна, к тому же удалённая от всех и вся. Что ж... «Так или иначе, но мы все изучаем в школе историю своей страны». «А у вас своя страна какая?» «Швейцария». Я негромко рассмеялась, глянув на собеседника. «Тоже нейтральная», — хором сказали мы оба. «Но вернёмся к моей стране», — продолжил свой рассказ Том. «Нас оккупировали в 1940 году». «Кстати, когда я пару лет тому назад выступал с концертом в Люцерне, то Швейцария показалась мне очень похожей на Норвегию. И не только из-за обилия снега. Обе эти страны живут в какой-то самоизоляции от остального мира. Вы не находите?» «Пожалуй», — согласилась я, наблюдая за тем, как Том с аппетитом уплетает свою еду. «И всё же, почему его лицо кажется мне таким знакомым?» — снова подумала я. Должно быть, что-то общее объединяет его с теми предками, на фотографии которых я насмотрелась последнее время. Так все же Халворсоны уцелели во время этих двух мировых войн. История довольно печальная. И не для моего затуманенного после длительного перелёта сознания. Словом, давайте отложим наш разговор на потом. Встретимся где-нибудь отдельно и поговорим. Как насчёт того, чтобы заглянуть завтра после обеда ко мне домой? Ведь в этом доме когда-то жили Анна и Йенс. Можно сказать, что там прошли самые счастливые годы их совместной жизни. Том слегка нахмурился, и меня охватило волнение при мысли о том, что он наверняка беспрекрас знает всю историю их взаимоотношений. «Да, я уже видела ваш дом пару дней тому назад, когда она ведывалась в Тролль-Хауген». «Значит, тогда вы без труда найдёте дорогу. А сейчас, Алли, прошу упростить меня, но мне уже давно пора баиньки». Том поднялся со своего места и глянул на Вильяма. «Желаю вам благополучного возвращения в Цюрих. Администрация нашего оркестра свяжется с вами незамедлительно. Если что, надумайте новенького, непременно звоните мне. Итак, Алли, жду вас завтра у себя ровно в два часа дня. Договорились?» «Да. Спасибо вам, Том». «Что, если нам прогуляться до гостиницы пешком?» — спросила меня Вильяма после того, как мы распрощались с Эрлингом, который вызвался отвезти Тома домой. Здесь совсем недалеко. Отличная мысль, — сразу же согласилась я. Немного свежего воздуха совсем не помешает моей раскалывающейся от боли голове. Мы медленно побрели по мощенным булыжникам улочком и вышли к гавани. Вильям замер у самой кромки воды. Берген. Моя новая родина. Правильно ли я решил, Алли? Как думаете? Не знаю, Вильям, не знаю. Но вряд ли отыщется второй такой красивый город, в котором захотелось бы жить. Трудно поверить, что здесь, в Бергене, может вообще происходить что-то плохое. Вот это-то меня и беспокоит, Алли. Не бегу ли я прочь от своих проблем? Не пытаюсь ли забыться после всего, что произошло с Джеком? После её смерти я колесил по свету, как безумный, и вот, наконец, решил осесть в Бергене. Зачем? Чтобы спрятаться ото всех и вся. Вильям тяжело вздохнул и отвернулся от воды. Мы медленно побрели вдоль набережной по направлению к нашему отелю. А я внутренне даже задохнулась от удивления. Ведь Вильям только что недвусмысленно обозначил, что его умерший партнёр был женщиной. Но можно ведь объяснить всё и в более позитивном ключе. Например, обосновать ваш переезд сюда тем, что вы хотите получить шанс на новый старт, — предложила я. Можно, да, — согласился Вильям. Кстати, Али давно хотел спросить вас, а как вы пережили свою трагедию? Ведь всё время невольно задаёшься вопросом, почему я продолжаю жить, когда их, его и её уже нет. Во-первых, я её ещё не пережила. Ещё продолжаю переживать. К тому же у меня есть и ряд отягощающих обстоятельств. Ведь это Тео буквально силой заставил меня сойти на берег прямо в ходе регаты. И вскоре после этого погиб сам. Боже, сколько бессонных ночей я провела, задаваясь одним и тем же вопросом. Спасла бы я его, если бы в ту самую минуту была рядом с ним, на борту яхты. Умом понимаю, что едва ли я, но не перестаю думать об этом. Да, поистине, это дорога в никуда. Я уже давно понял, что жизнь — это не более чем цепь случайных и очень непредсказуемых событий. Взять хотя бы нас с вами, к примеру. Мы живы, значит, надо двигаться куда-то вперёд, продолжать жить со своим горем. Мой психотерапевт, кстати, объяснил мне, откуда у меня вдруг появились симптомы обсессивно-компульсивного расстройства, все эти неврозы, навязчивые состояния и прочее. После смерти Джек я словно с цепи сорвался, потерял всякий контроль над собой. Вот в последнее время стараюсь как-то компенсировать. Но, наверное, даже немного перестарался по этой части. Впрочем, я чувствую себя гораздо лучше». Даже вот позволил себе сегодня бокал шампанского после девяти вечера». Вильям слегка пожал плечами. «Как бы то ни было, Алли, а малыш учится ходить заново». «Да, именно так учится ходить». «И замечательно. А как полное имя Джек?» «Жаклин». «В честь Жаклин де Пре. Её отец был виолончелистом». «Когда вы впервые упомянули имя Джек, Я подумала, что речь идёт о мужчине, а не о женщине. Ага, вот вам ещё один пример формы моего самоконтроля. Ведь работает же. Во всяком случае, защищает от избыточного внимания со стороны чересчур назойливых женщин, которые изредка попадаются на моём пути. Стоит мне упомянуть имя своего партнёра Джек, и их тут же как ветром сдувает. Я, конечно, не рок-звезда какая-то, но и у меня, как у всякого концертирующего пианиста, тоже имеются свои поклонницы и даже обожательницы. Пожирают меня глазами, а после выступления пристают с просьбами продемонстрировать им свой, как бы это поделикатнее выразиться, инструмент. Одна пылкая дама с неуёмной эротической фантазией даже предложила, чтобы я сыграл для неё этюд номер два Рахманинова абсолютно голым. «Надеюсь, вы сразу догадались, что я не из числа таких дам». «Конечно, более того...» Мы остановились возле входа в отель, и Вильям снова оглянулся назад. Взглянул на залив, прислушался к тихому прибою. «Более того, у нас с вами всё как раз наоборот. Снова повторюсь, моё приглашение на ужин было крайне неуместным. Впрочем, это так типично для меня». Вильям угрюмо вздохнул. «В любом случае, благодарю вас за чудесное выступление. Надеюсь, и в будущем мы с вами останемся на связи». «Вильям, это мне надо благодарить вас. Ведь это вы снова вернули мне музыку. А сейчас мне пора укладываться спать. Глаза слипаются сами собой. Иначе я рискую уснуть прямо здесь, на тротуаре. Завтра я улетаю первым утренним рейсом», — сообщил Вильям, когда мы с ним зашли в пустой вестибюль гостиницы. У меня в Цюрихе целая куча дел, всякие организационные вопросы. Всё надо порешать. Том торопец настаивает на том, чтобы я как можно скорее влился в их коллектив. А когда вы вернётесь сюда? Где-то в конце октября, начале ноября, чтобы успеть подготовиться к концерту в честь столетия со дня смерти Эдварда Грига. Вы ещё будете в Бергене? Поинтересовался он, когда мы остановились перед лифтом. Пока не знаю, Вильям честно призналась я. Тогда мы вошли в кабинку лифта и нажали каждый на свой этаж. «Вот вам моя визитка, так, на всякий случай. Дайте о себе знать. Хочу быть в курсе того, как у вас в дальнейшем будут складываться дела». «Обязательно», — пообещала я. Лифт замер на его этаже. «До свидания, Алли». С этими словами Вильям одарил меня мимолетной улыбкой, слегка поклонился и вышел из кабинки. Десять минут спустя я отключила ночник возле своей кровати и подумала, что постараюсь не потерять Вильяма из виду. Нет-нет, никаких намерений закрутить с ним роман или что-то в этом роде. Просто он мне нравится. К тому же он сам только что косвенно признался, что и я ему тоже нравлюсь.